Умник. Когда тщательно отслеживаемые параметры мозга Ника показали, что под действием механизма точки фокуса произошло отключение внешних рецепторов, Умник не удивился, так как был готов к чему-то подобному. Вернее, отключились не рецепторы, а взятые под управление инфосервера участки мозга, отвечающие за интерпретацию поступающих в мозг внешних сигналов. Так оно и должно было быть. Проконтролировав процесс и убедившись, что сбои и нестандартные действия инфосервера отсутствуют, он переключился на анализ окружающей обстановки. Одним из тщательно скрываемых от нового хозяина пунктиков умника являлась чрезвычайно развитая у него боязнь или, скорее, опасение действий богов. Что послужило развитию данного комплекса, Искин не знал. То ли его все-таки как-то зацепило при нападении богов, уничтоживших предыдущего хозяина, то ли изначально наложенная эмоциональная матрица оказалась с дефектом. Выяснить не удалось. Удивительно, но попытка применить к себе как к личности, которые себя с некоторых пор считал умник, вычитанные в компьютере уника методики психоанализа, привела к положительным результатам. Разложив все свои сомнения и переживания по полочкам, он вывел подспудные страхи из области неосознанных интерпретаций событий, чем у людей занимается подсознание, на уровень осознанного восприятия и уже вполне адекватно со стороны мог оценивать свои мысли, действия и реакции. Искин вспомнил удивление Ника тому, что Такой мощный компьютер, как умник, использовался не на полную мощность, не как полнофункциональный искусственный интеллект, а чисто в виде функционального устройства, заточенного на определенные действия. А все дело именно в том, что нелегко воспитать личность в такого рода компьютерах, как умник. Слишком сложный это процесс, трудно контролируемый. И Ник очень рисковал, запустив его умника. «Остается только удивляться, что все получилось как надо», — с гордостью подумал умник. «А ведь сколько было моментов, когда развитие могло пойти совсем не так, когда формируемая матрица могла пойти в разнос, навредить хозяину или в самом простом случае не дойти до уровня осознающей себя личности». У Атлов подобные попытки заканчивались удачей, как смутно помнил умник, но достаточно редко. Возможно, так получилось из-за того, что Ник постоянно попадал в какие-то истории, приходилось все время о нем заботиться, следить за ним, да еще и работать совместно над интересными задачами. Кто знает. К сожалению, информация о приходе богов, новых или старых, вновь разбередила вроде бы успокоившуюся паранойю умника. Единственным выходом из данной ситуации Искин посчитал поддаться ей. Такой вариант тоже описывался в книгах Ника. Но не просто поддаться, а уже осознавая наличие этой паранойи, стараясь управлять ею. Это тоже удалось, что привело к стабилизации личностной матрицы. Да и вреда никакого. И паранойя занята делом, и дополнительный контроль окружающих событий. Кроме того, появился результат. Некоторое время назад умник засек нездоровые энергетические шевеления в астрале в непосредственной близости от области распространения информационного взаимодействия Ника со всеми доступными пластами реальности. К сожалению, напрямую работать с астральным планом, а также с остальными слоями реальности, кроме инфосетевого, у умника никак не получалось. Разве только что-то видеть без особого понимания. Возможно, это связано с ограничениями самого умника, а может, опять же, виноваты предполагаемые повреждения, нанесенные нападением богов поэтому точно определить, что именно находится в непосредственной близости от Ника на уровне астрального плана, ментального и других, он не мог. Это могли быть и боги, и их слуги, и просто энергетические жители этих слоев. А может, местные игросмейстеры астральной магии наблюдают за происходящим? В любом случае... «Лучше считать, что эти непонятки исходят от богов, как наиболее опасных врагов, а значит и действовать надо соответственно, чтобы не потерять нового хозяина». Умник уже давно себе признался, осознал удивительный факт, что, несмотря на наличие базового инстинкта хозяина, который вроде бы и так должен заставлять беспрекословно принимать хозяина и подчиняться ему, Ник ему нравится больше Дронта. Что само по себе удивительно, так как из этого чувства следует возможность вариабельности поведения в отношении хозяина, отход от запрограммированного абсолюта, вплоть до неприятия хозяина. А это уже реально говорит о том, что Искин с таким поведением — личность, Возможно, именно поэтому атлы и не развивали полноценных личностей из эскинов. Впрочем, умника пока все устраивало в его положении, и менять он ничего не собирался. Вот уже минут пять, как паранойя эскина подняла голову и подозрительным взглядом наблюдала за неизвестным энергетическим образованием, крутящимся вокруг Ника на астральном плане. Вернее, двух образований, вроде как независимых друг от друга. Еще до этого пару раз умник засекал что-то подобное, но именно в те мгновения он был по максимуму загружен или работой, или непонятными действиями Ника на пике его мозговой активности, что не позволяло отвлекаться на проведение полноценного анализа. Паранойя шептала, что это боги, а разум, что слишком мелко для них. Умник еще помнил, как они выглядят в инфосети и в Австралии, А здесь что-то помельче на порядок, если не на два порядка. Однако боги хитры и порой ленивы, чтобы самим выходить на информационные уровни планеты. Это могут быть и их слуги или эмиссары. Поэтому, когда внезапно, Один из энергетических сгустков попытался подключиться к оставленными, бесконтрольными, открытым чакрам Ника. Очень похоже действовала сущность, которая смогла подчинить Ника на начальном этапе их совместного путешествия. Умник не стал долго раздумывать. Уже давно. В тайне от Ника. Он пытался придумать какое-нибудь оружие против подобных существ. Паранойя заставила. Пусть и не идеальное, не орудие возмездия, а что-то попроще, вроде оружия личной защиты. И у него получилось создать его. Но проверить, как оно действует, не было возможности. К сожалению, модель магии тут бесполезна. Просто потому, что оружие всего лишь сложное излучение, проникающее во всевозможные энергетические пласты реальности. Как надеялся умник, подобранные модуляции совершенно различных типов энергий должны разрушать тонкие связи у наблюдаемых созданий как на физическом уровне, так и на астральном, инфосетевом и других уровнях. Может быть, будь Ник не занят или открыт для общения, умник попытался сначала с ним поговорить, но в данный момент тот был полностью отключен от внешнего мира и находился в режиме тонкой настройки на работу с инфосервером. А прерывать этот процесс крайне нежелательно. С мрачным удовлетворением умник наблюдал, как корчится враг под действием излучения, генерируемого браслетом, многофункциональным периферийным устройством, управляемым эскином. Второе существо ничуть не устрашилось происходящего а все так же наблюдала со стороны. После того, как от первого врага не осталось даже остаточного излучения, умник перевел фокус своего оружия на этого, более спокойного наблюдателя. «Лучше перестраховаться», — решил он. Единственное, что он не учел, — реакцию механизма точки фокуса. Неизвестно, почему тот позволил умнику довести дело до конца с первым вторженцем, но покончить со вторым врагом Искин не успел. Он просто не понял, что происходит что-то странное и не смог подготовиться. У него не хватило времени. Внезапно вся информация, поступающая к нему, перестала обрабатываться его центральным мозгом-процессором. За долю секунды До полной потери сознания умник успел позвать своего хозяина Ника, но дошел ли до него сигнал, узнать ему было не суждено. После его последнего крика внутренние процессы, протекающие в кристалле, которым и являлся умник, остановились. «Балаватх! С тяжелым камнем на душе!» Балаватх принимал доклад Рамы своего ученика. Так уж вышло, что вариант с полуавтономным духом сразу потерпел фиаско. Слишком сильны были искажения, идущие из соседних с астралом слоев, чтобы даже дистанционно управляемый дух добрался до цели. После небольших колебаний Демон задействовал второй, резервный вариант, направив на сбор данных своего заранее проинструктированного ученика. Пускай сработает ученик похуже и жалко будет, если его убьют, но своя жизнь все-таки дороже. Удивительно. Рама не только выжил, но умудрился и информацию интересную собрать, Только вот последним своим поступком он все перечеркнул, все испортил, подставив под удар учителя и многих его друзей. И пускай сейчас Балавадх крыл ученика, на чем свет стоит, он вполне понимал его испуг и действия. Мало кто смог бы устоять на месте, когда другого астрального наблюдателя, замаскированного значительно лучше тебя, мгновенно. Как какую-нибудь букашку, как пучок соломы, выжгли, разорвали и растоптали. А если ты вдобавок осознаешь, что гибель коллеги заметил далеко не сразу, и у противника было достаточно времени на подготовку удара не меньшей сокрушительной мощи и для тебя, тогда с тобой остается лишь ужас, страх, и думаешь ты лишь своей подкоркой». Ни о каком заметании следов в таких случаях не может быть речи. Бежишь-летишь, куда глаза глядят. А глядят они туда, где твое физическое тело. Где рядом есть учитель, готовый отразить атаку врага. И пускай Ник и те, кто за ним стоит, были слишком заняты и привязаны к месту ритуала, чтобы пуститься в погоню за рамой, они прекрасно видели, куда он убегал и не остановятся, пока не доберутся до того, кто его заслал. Недаром же они мгновенно испепелили того неизвестного наблюдателя. Похоже, очень боялись, что тот сможет сбежать с наворованными сведениями. Однако Ник и его компания так просто это дело не оставят. Балаватх чувствовал, что у него появляются новые могущественные враги. Через год, два, пять они постараются исправить свою ошибку. Надо еще добавить к этому обострение международных отношений и повышенную активность старых врагов. Что ж, неприятно снова уходить в подполье после стольких лет открытой работы. Но безопасность превыше всего. Да и жаловаться грешно. Слишком много новых знаний он получил играючи. И еще многое откроется в процессе расшифровки. В этом Балаватх был уверен. Ник. Потеря зрения, слуха и тактильных ощущений — весьма неприятная штука. Нечто подобное я проходил, когда валялся в отключке после ранения. «Так». Бади Комп не отвечает. Умник тоже. Теоретически понятно, почему. Видимо, этот долбанный инфосервер вцепился в мои мозги, как ребенок в тиську матери, и высасывает, высасывает что-то ему одному известное. Но делает это не в пример тоньше, чем умник в свое время. Никаких фантомных шумов, отключений сознания и всяких прочих эффектов. «Биокомп?» «Ага, на связи. И что ты мне скажешь, родной?» «Производится сканирование нейронных связей узлом номер один кластера Планетарный трудяга. Запретить сканирование?» «Ага, понятно. Нет, запрещать не надо, но спасибо за предложение. Радует, что запрет существует и может быть притворен в жизнь моим биокомпом. «Сканирование завершено». По стандартному протоколу поступил запрос на подключение. Разрешить? Так. Видимо, сканирование однозначно показало наличие моего биокомпа, и, скорее всего, у сервака на такой случай предусмотрено прямое подключение. Логично. Разрешаю. А еще лучше, если напрямую биокомп станет транслировать все происходящее без запроса. Команда принята к исполнению включен режим прозрачности. В результате на меня обрушился огромный объем информации, которую я просто не успевал обрабатывать. Биокомп тут же отреагировал, отфильтровав часть служебной информации, оставив только нужную. Спустя пару секунд поступающая информация преобразовалась в аудиовидео. Похоже, биокомп установил полное взаимопонимание с серваком и стал служить таким преобразователем, подгоняя данные под мой формат восприятия окружающего. Я мысленно потер руки. Для человека, подобного мне, немного двинутого на компьютерах, одной из самых интересных вещей в мире является возможность поковыряться в разных информационных системах. И чем сложнее система тем выше удовольствие от возможности запустить в нее свои шаловливые ручки, подчинить систему себе, почитать, посмотреть информацию, хранящуюся в ней. Важная или неважная информация в принципе не имеет большого значения. Вернее, имеет, но уже после того, как система становится ласковой и пушистой, что твой домашний любимец. «Вы находитесь в резервном пространственно-информационном узле настройки полномочий администратора», произнес бесполый, но приятный голос. «Доступ разрешен в связи с истечением полномочий предыдущего администратора. Если вы оказались здесь случайно, просьба покинуть, покинуть, покинуть данный узел». Я мысленно поежился, заметив легкий сбой в передаче информации. В противном случае будет произведено дополнительное психофизиологическое сканирование вашего организма и передача управляющего информационного пакета. Интересно, передача информационного пакета – это что? Просто какие-то базовые правила, определяющие протоколы общения с инфосервером? Несмотря на легкое чувство беспокойства, связанного с замеченной запинкой сервера, я без тени сомнений согласился. Подтвердите ваше намерение получить административный доступ к локальным ресурсам данного узла кластера. Правда, у меня тут же возник вопрос о локальном характере доступа. Инфосервер отловил мою мысль и пояснил. При восстановлении связи с остальными узлами кластера и в случае истечения срока действия прав предыдущего администратора, на этих узлах ваши полномочия будут автоматически распространены на них. Отлично! Тогда чего мы ждем? Запущен процесс психофизиологического сканирования, определение устойчивости инфоматрицы организма к пропуску минимально необходимого уровня энергии. 75% от эталона – Допуск 60%. Тест успешно пройден. Определение сложности нейросвязи в мозге. 11% от общего количества естественных нейросвязей активно, что соответствует 70% от минимально необходимого количества для получения административных прав. Вместе с искусственными связями по АМУ обнаруженного у носителя, общий процент составляет 109%. Тест успешно пройден. Производится сохранение параметров соискателя. Сохранено. Привязка административных прав к сохраненным параметрам. Произошел сбой во время привязки. Запуск системы самотестирования. Ну вот. А так все хорошо шло. Нет счастья в этом мире. Я приуныл. И что там могло произойти? Однако долго мучиться в неизвестности мне не пришлось. Во время самотестирования обнаружены некритичные сбои в работе системы настройки. Активированы дублирующие связи. Продолжить настройку? «Давай, давай, пока все работает», — согласился я. Привязка административных прав к сохраненным параметрам. Успешно. Проверка у администратора наличия базовых программ управления узлом кластера. Отсутствуют. Загрузить управляющий информационный пакет. Вот тут я задумался. Как-то стрёмно позволять, явно сбоящему компу, что-то там загружать себе в мозги. Однако какой у меня выбор? Если этого не сделать, то номинально я буду админом, но воспользоваться предоставленными ресурсами явно не смогу. Ладно, рискнем, Понадеемся на русское авось. Авось пронесет. И я согласился. Начата загрузка управляющего информационного пакета. Согласно определенной реактивности нейронов администратора, загрузка займет примерно 2 минуты 30 секунд. И вот тут мне поплохело. Не от озвученной цифры, а от самого процесса. Я вспомнил, как производил загрузку информации мне в мозг умник. Тогда хоть и было плохо, и голова болела, но, видимо, он действовал в щадящем режиме. Сейчас же такое ощущение, что в голову воткнули раскаленный гвоздь и медленно, с садистским удовольствием, начали его там вращать. Я потерял счет времени. Очнулся от того, что вращение гвоздя в голове приостановили, но не убрали. Ошибка передачи данных. Контрольная проверка показала некорректное их усваивание. Запуск процесса повторной передачи данных. И снова гвоздь в голове завращался. Кажется, я кричал. Не помню. Снова прихожу в себя. Локальные возмущения пространства, вносящие помехи в передачу данных. Предлагается приостановить процесс. Отрицание. Процесс останавливать нельзя. Попытка устранить помехи. Найден источник помех. Изоляция источника помех. Успешно. Проверка переданных данных. Ошибка. Предлагается приостановить процесс. Отрицание. Некорректные данные нельзя оставлять. Это отрицательно влияет на работу мозга-носителя. Осталась последняя попытка. В ограниченный промежуток времени процесс передачи больше трех раз запускать нельзя. Запуск процесса повторной передачи данных. Прежде чем окончательно отрубиться, я ощутил, хоть и не чувствовал своего тела, фантомные иллюзии, что у меня из носа хлещет кровь, а глаза просто лопаются от внутреннего напряжения. На земле. В задней части дворцового комплекса архимага гномов наблюдалось оживление. «Гости празднества!» в это время оказавшиеся во дворце. Не все из них постоянно проживали в выделенных апартаментах дворца. Многие снимали комнаты в близлежащих гостиницах. С интересом рассматривали полуразвалившиеся странные здания, И хотя свидетелей бегства Ника было мало, однако летающие каменные блоки видели многие. Да и мудрено было не увидеть, ведь они летали гораздо выше деревьев привлекая взоры гуляющих гостей. С теми же, кто оказался непосредственным свидетелем побега, уже успели поговорить серьезные гномы. Правду сказать, сложностей это не вызвало, так как единственными свидетелями оказались эльфы, в частности, принцесса Криса да старый садовник-эльф. Дворцовую стражу даже упоминать не стоит. Болтливые сюда не попадают. Поникшую Крису увел с собой Мандрит. Эль проводила ее сочувствующим взглядом. С принцессой же разговаривал сам Архимаг. Убеждать ее не распространяться о том, что она видела, долго не пришлось. Аргументы Архимага, подкрепленные прямым приказом ее отца, который почему-то оказался в курсе событий и с которым она имела беседу в кабинете Руархида, Задавили всякую мысль о возможной болтовне, о происходящем на стороне. Да она, в общем-то, и не собиралась, хотя червячок обиды поднял свою голову. Раз уговаривают ее, значит, не принимают всерьез. А ведь она уже поняла, что Архимаг и ее отец тесно сотрудничают, если не сказать дружат. Почему она этого не знала, остается загадкой. Скорее всего, дело в пресловутых политических интересах, играх, когда окружающие видят совершенно не то, что есть на самом деле. Эль вздрогнула от неожиданно раздавшегося на духом голоса брата. «Любуешься?» Она мельком оглянулась и кивнула. Когда происходили сегодняшние события, Торвин отсутствовал, но, скорее всего, уже в курсе. И что ты думаешь? Видимо, брат не удовлетворился рассказом телохранителей Эль. Девушка вздохнула и прислонилась к Торвину. Тот ее приобнял. Интересно, как отец дальше повернет ситуацию с чужаком? Думаю, а чужаки еще долго вспоминать не будут, усмехнулся Торвин и погладил сестру по руке. У нас дома сейчас большие перемены. «Да», — протянул он, глядя на развалины. Настаивать на рассказе сестры он не стал, заметив ее грустное настроение. Селенник оказался. «Надо же! Прорваться сквозь защиту дворца! Что же они с архимагом не поделили?» Принц с принцессой некоторое время стояли молча, думая каждый о своем. «Кстати, что-то решила насчет его подарка». — очнулся Торвин. Эль вытянула руку, внутренне напряглась, и вдруг из-под рукава выползла на ладонь мордашка дракончика. Девушка улыбнулась. «Пока оставлю. Мне кажется, что мы с ним...» Она кивнула на забавное существо. «Договоримся. Кроме того, точно такого же дракона не оставил Крисе. «Но это ни о чем не говорит», — махнул рукой Торвин, — и проводил взглядом проходящую мимо парочку расфофыренных людей с возбужденным видом обсуждающих развалины. «Жалко девочку», — тихо произнесла Эль. Торвин внимательно посмотрел на сестру. «Вот и успокой ее. Думаю, вы подружитесь». Эль вопросительно посмотрела на брата. Тот пожал плечами. «Ей сейчас очень одиноко» а у тебя здесь нет подруг. — Да и при дворе отца у тебя хороших друзей немного, — улыбнулся Торвин. — Про себя же подумал, что тесные связи с гномами, стоящими у трона Архимага, не помешают. Архимаг, конечно, хорошо, но общаться с ним может только отец. Своих же, хм, друзей у детей Лаурина при дворе Руархида нет. А Крису, судя по всему, ждет... Очень неплохая карьера. Это Торвин понял сразу. Кроме того, как маг, она сможет поднатаскать тебя в теории. Все-таки она очень хороший интегратор. Эль медленно кивнула головой, что-то прикидывая в уме. Торвин с улыбкой наблюдал за тенями эмоций, мелькающими на лице сестры, и молчал, давая ей возможность сделать правильные выводы. Внезапно толпа собравшихся всколыхнулась. Брат с сестрой оглянулись. По тропинке, ведущей от главного корпуса, шел улыбающийся и излучающий всем своим видом оптимизм архимаг, сопровождаемый большим количеством придворных, среди которых мелькнуло лицо Мандрида. Рядом с ним шла Криса. «Кажется, сейчас мы услышим официальную версию произошедшего», Улыбнулся Торвин и, взяв под руку сестру, отправился поближе к Архимагу, уже окруженному нетерпеливыми гостями.